Глава десятая. Ослабление гнева и обиды. Алгоритм ослабления гнева и обиды. Подготовка. Отличительной особенностью гнева является то, что он имеет взрывной характер и очень часто приводит к совершению импульсивных действий, за которые в последствии бывает очень стыдно и приходится дорого расплачиваться. Действительно, находясь во власти злости, человеку бывает довольно трудно адекватно оценить ситуацию. И успеть хорошенько подумать, прежде чем проявить агрессию. В этом отношении лучше заблаговременно вырабатывать навыки совладания с гневом и готовиться к типичным ситуациям, в которых вы чаще всего выходите из себя, чтобы впоследствии более успешно контролировать свой гнев и предотвращать агрессивные вспышки. Итак, важным шагом на пути преодоления избыточного гнева и обиды для вас может стать составление иерархии тех ситуаций, которые ассоциируются у вас с этими эмоциями. и последовательное погружение в эти обстоятельства в воображении с использованием элементов неравнамышечной релаксации и более рациональных мыслей и убеждений, чтобы выполнить это упражнение вам нужно будет совершить несколько простых действий. Действие первое. Выпишите на чистом листке бумаги в хаотичном порядке не менее десяти триггерных ситуаций, в которых вы обычно испытываете гнев или обиду. И в которых вам хотелось бы научиться больше не испытывать этих эмоций и вести себя более уверенно. Действие второе. Присвойте каждой ситуации субъективный уровень гнева, обиды в процентах от пяти до ста, где пять процентов очень легкое раздражение или досада, а сто процентов самые сильные гнев или обида, которые вы когда-либо испытывали в жизни. Действие третье. Выстройте ситуации по нарастанию степени гнева обиды и занесите их в таблицу. Составляйте ваше иерархический перечень так, чтобы переход от одной ситуации к другой был плавным и не превышал от пяти до пятнадцати процентов гнева обиды. Смотрите таблицу 9 в приложении. Иерархия гнева обиды. Ранжирование ситуаций. Триггерная ситуация случайно разлить кофе во время завтрака. Начальный гнев-обида, пять процентов. Триггерная ситуация: узнать новости о повышении цен на продукты, начальный гнев-обида, пятнадцать процентов. Находиться рядом с тем, кто громко чавкает во время еды, двадцать пять процентов. Ждать ответа от оператора службы техподдержки, тридцать пять процентов. Стоять в длинной очереди в гипермаркете, сорок пять процентов. Опаздывая на работу попасть в длинную пробку — пятьдесят пять процентов. Услышать громкую музыку у соседей перед сном — шестьдесят пять процентов. Увидеть, как коллега корчит из себя начальника на работе — семьдесят пять процентов. Узнать, что друг за спиной говорил гадости о сестре — восемьдесят пять процентов. Услышать, как прохожие ругаются матом при ребенке — сто процентов. Действие четвертое. Для каждой ситуации на отдельных карточках помощи, небольших чистых листочках размером с почтовую открытку, запишите автоматические агрессивные мысли, которые обычно возникают у вас в этой ситуации. На обратной стороне карточки помощи выпишите по три альтернативных, более уравновешенных, рациональных, реалистичных и помогающих мысли, используя в том числе пожелания, которые будут способствовать уменьшению негативных эмоций агрессивного спектра. Эти карточки помощи пригодятся вам для того, чтобы при появлении злости или обиды вы могли оперативно напомнить себя альтернативные мысли и не доводить себя до скороспелых агрессивных действий. Смотрите таблицу десять и таблицу одиннадцать в приложении. Карточка помощи. Лицевая сторона. Триггерная ситуация: стоять в длинной очереди в гипермаркете. Начальный гнев-обида: сорок пять процентов. Автоматические мысли. Как же достали эти долбанные люди? Почему я всегда попадаю в эти проклятые очереди? Это просто невыносимо. Очередь должна двигаться быстрее. Чего эта бабка так долго возится? Как будто мне на зло рассчитывается медленно. Понабрала продуктов на год вперед. Тварь. Думает только о себе. Шла бы ты лесом, старуха. Угораздило же меня оказаться в такой длинной очереди именно с ней. Карточка помощи. Обратная сторона. Триггерная ситуация: стоять в длинной очереди в гипермаркете? Начальный гнев обида 45 процентов? Автоматические мысли? Не существует никакого закона, который бы гласил, что как только я захожу в магазин, очереди должны моментально рассасываться. Тем более, что очереди это обычное явление в любых магазинах, особенно в крупных. Мне бы хотелось, чтобы я никогда не стоял в очередях, но из этого никак не следует, что так и должно быть. Я в любом случае смогу вынести дискомфорт, связанный с очередью. Алгоритм ослабления гнева и обиды. Выполнение. Действие пятое. Останьтесь в комнате наедине с собой, устроитесь поудобнее, закройте глаза и выполните комплексную нервно-мышечную релаксацию для кистей рук, предплечий, плеч и нижней части лица, которые наиболее интенсивно напрягаются во время гнева и обиды. Для этого примите позу бодибилдера, разведите руки в стороны, согните их в локтевых суставах, крепко сожмите кулаки, согните кисти рук в лучезапястном суставе и напрягите мышцы. Одновременно крепко сожмите челюсти и как можно шире улыбнитесь, обнажив зубы и осколившись. Вы также почувствуете напряжение скул, щек и шеи. Удерживайте эту напряженную конструкцию 10 секунд, после чего быстро отпустите напряжение. Глубоко выдохните и скажите себе: расслабься. Можете придумать любое другое важное или приятное для вас ключевое сигнальное слово для расслабления. Фокусируйтесь на приятных ощущениях расслабления: тепла, пульсации, тяжести, покалывания в течение тридцати секунд. Направляйте ощущения расслабления к напряженным участкам тела, тем самым добиваясь более полноценной релаксации и выравнивая расслабление по всему телу. После этого повторите ранее описанную процедуру: десятисекундное напряжение и тридцатисекундное расслабление. Для достижения наибольшего эффекта от описываемого упражнения на ослабление гнева и обиды желательно сначала отдельно попрактиковать полноценный вариант нервно-мышечной релаксации на протяжении хотя бы пары недель. Однако это не является обязательным. Действие шестое. Ощутив расслабление, начните проигрывать в воображении первую ситуацию из вашей иерархии, в которой вы обычно испытываете легкое раздражение или досаду. Представляйте эту ситуацию в мельчайших подробностях и максимально живо, красочно и реалистично, будто она происходит на самом деле прямо сейчас, и вы являетесь ее активным участником. Для большего погружения в ситуацию визуализируйте звуки, цвета, запахи, ощущения, обстановку, свои и чужие слова и действия, Прикосновения и другие детали. Более того, постарайтесь как можно сильнее гиперболизировать представляемую ситуацию и максимально разозлиться или обидиться, выйти из себя, потерять контроль и довести себя до ручки и белого колена, используя для этого автоматические мысли, которые вы выписали на лицевой стороне карточки помощи. Удерживайте эту сцену в воображении в течение тридцати секунд. Действие седьмое. Прожив гнев или обиду на протяжении тридцати секунд, удалите эту сцену из сознания и немедленно перейдите к выполнению нервномышечной релаксации из действия пятого, задействовав кисти рук, предплечья, плечи и нижнюю часть лица. Помните, что вам нужно выполнить два подхода, состоящих из десяти секундного напряжения и тридцати секундного расслабления. После быстрых сбросов напряжения фокусируйтесь на приятных ощущениях расслабления. Тепла, пульсации, тяжести, покалывания. 30 секунд. Направляйте ощущение расслабления к напряженным участкам тела, тем самым добиваясь более полноценной релаксации и выравнивая расслабление по всему телу. Действие восьмое. Достигнув физического расслабления, напомните себе альтернативные мысли, прописанные вами на оборотной стороне карточки помощи для этой ситуации. осознанно перечитывайте и вдумывайтесь в них на фоне расплывающегося по телу расслабления до тех пор, пока не почувствуете себя абсолютно спокойным. Действие девятое. Когда вы окончательно успокоитесь и расслабитесь, снова воспроизведите в своем воображении эту же ситуацию и постарайтесь как можно сильнее разозлиться или обидиться, сфокусировавшись на автоматических мыслях, записанных на лицевой стороне карточки помощи. После повторного появления гнева или обиды и 30-секундного удерживания этой сцены в сознании, вновь выполните нервно-мышечную релаксацию и обратитесь к альтернативным мыслям. Повторяйте этот цикл от трех до пяти раз или до тех пор, пока воображаемая сцена почти не будет вызывать у вас негативных эмоций. Если ваш гнев или обида стали выражены менее, чем на 10 процентов при представлении конкретной ситуации и вам стало сложно злиться или обижаться, Переходите к следующей ситуации из вашей иерархии и повторяйте те же самые действия, что и для предыдущей. Упражнение завершается по истечении двадцати минут. За один подход прорабатывается от одной до трех ситуаций из иерархии, не более. По завершении упражнения переоцените степень гнева, обиды для тех ситуаций, которые вам удалось проработать, и запишите этот показатель в ваш иерархический перечень. Смотрите таблицу 12 в приложении. Каждый следующий сеанс начинаете с той ситуации, на которой вы закончили в предыдущий раз, чтобы закрепить успех. Иерархия гнева обиды, переоценка эмоций, триггерная ситуация, случайно разлить кофе во время завтрака, начальный гнев обида пять процентов, конечный гнев обида ноль процентов. Триггерная ситуация, узнать новости о повышении цен на продукты, начальный гнев обида пятнадцать процентов. конечный гнев обида 0 процентов. находиться рядом с тем, кто громко чавкает во время еды, начальный гнев обида 25 процентов, конечный гнев обида 5 процентов. ждать ответа от оператора службы техподдержки, начальный гнев обида 35 процентов, конечный гнев обида 5 процентов. стоять в длинной очереди в гипермаркете 45 процентов, 10 процентов. опаздывая на работу попасть в длинную пробку. 55 процентов, 5 процентов. Услышать громкую музыку у соседей перед сном 65 процентов, 0 процентов. Увидеть, как коллега корчит из себя начальника на работе 75 процентов, 10 процентов. Узнать, что друг за спиной говорил гадости о сестре 85 процентов, 5 процентов. Услышать, как прохожий ругается матом при ребенке 100 процентов, 15 процентов. Закрепление результатов. Чтобы почувствовать ощутимый результат, данное упражнение важно выполнять один раз в день на протяжении двух-трех недель в любое удобное время. Плавно продвигайтесь по иерархическому перечню триггерных ситуаций, начиная с самых легких ситуаций и постепенно переходя к более эмоционально заряженным событиям. Продолжайте выполнять упражнение до тех пор, пока не будете испытывать выраженных агрессивных эмоций при представлении всех ранее описанных вами ситуаций. Ежедневная практика воспроизведения неприятных сцен с использованием релаксации и применением альтернативных мыслей позволит вам со временем меньше злиться или обижаться в реальных ситуациях и чувствовать себя физически более расслабленным во время нарастания эмоций агрессивного спектра. Когда в вашей жизни случится какое-то стрессовое для вас событие, на которое вы снова отреагируете гневом или обидой, вы всегда можете выполнить это упражнение для него, опираясь на выработанные навыки релаксации. ирационального мышления. Выработка навыков совладания со стрессом. При возникновении первых эмоциональных или физических признаков гнева или обиды в той или иной ситуации напоминайте себе альтернативные мысли, которые вы прописали на карточках помощи для схожих ситуаций, чтобы снизить выраженность этих эмоций и риск агрессивного поведения. Первое время вы можете носить эти карточки с собой. Периодически корректируйте и дополняйте альтернативные мысли на карточках помощи так, чтобы ваша вера в них усиливалась. Иными словами, чтобы вы начали принимать и понимать их не только головой, но и, как говорится, всей душой и телом. Перед погружением в реальную ситуацию, в которой велик шанс проявления агрессивных эмоций и действий, точно также отрепетируйте ее в воображении с использованием релаксации и альтернативных мыслей. И представьте, как вы будете говорить и вести себя. И как будете реагировать на возможные провокации, если что-то пойдет не так? Такой подход позволит сформировать в вашем сознании желательную и оптимальную реакцию и с большей вероятностью следовать ей в реальной ситуации. Обратите внимание на то, что это упражнение можно выполнять для ослабления других эмоций агрессивного спектра, например ревности и зависти, а также для преодоления избыточной тревоги и различных страхов. предварительно выстроив иерархию соответствующих ситуаций. Второй вариант выполнения упражнения. Далее приводится пример того, как вы можете выполнять это упражнение в том случае, если в вашем окружении есть крайне неприятный для вас человек. Этот вариант упражнения предлагает применять психолог и поведенческий терапевт Владимир Георгиевич Ромак. Действие первое. Вспомните крайне неприятного для вас человека, на которого вы сильно злитесь или обижаетесь. Действие второе. Ощутив гнев или обиду, сразу же перейдите к выполнению комплексной нервно-мышечной релаксации для кистей рук, предплечий, плеч и нижней части лица. Сфокусируйтесь на приятных ощущениях расслабления, тепла, пульсации, тяжести, покалывания в течение тридцати секунд. Направляйте ощущение расслабления к напряженным участкам тела, тем самым добиваясь более полноценной релаксации и выравнивая расслабление по всему телу. Повторите процедуру еще раз. Действие третье. На фоне достигнутого расслабления представьте образ этого человека во весь рост на расстоянии вытянутой руки. Действие четвертое. Почувствовав негативные эмоции, снова выполните комплексную нервно-мышечную релаксацию. задействовано в кисти рук, предплечья, плечи и нижняя часть лица. Постарайтесь достичь целостного и равномерного расслабления. Действие пятое. На фоне достигнутого расслабления представьте образ того же неприятного человека крупным планом в мельчайших деталях: какова его прическа, выражение его лица, как и что он говорит и так далее. Действие шестое. Ощутив гнев или обиду, снова выполните комплексную нервно-мышечную релаксацию, задействовав кисти рук, предплечья, плечи и нижнюю часть лица. Сфокусируйтесь на расслаблении и выровняйте его по телу, направляя расслабление в те участки тела, в которых осталось напряжение. Действие седьмое. Уменьшите образ этого человека и сверните его в правый нижний угол.